Моё состояние, драгоценная мать, никак не может вызывать твои безутешные слёзы. Значит, скорбь возбуждается твоими собственными причинами, которых, собственно, только две. Грусть о том, что потеряла поддержку, и щемящее сердце тоска по сыну. Первые причины я коснусь кратко, поскольку знаю, что своих детей ты любишь только ради них. Пусть об этом поразмыслят другие матери. которые пользуются влиянием и силой сыновей, будучи, как женщины, лишены этой силы, которые чванятся сыновними должностями, потому что самим невозможно их добиваться, которые прихватывают и транжирят сыновнее наследство, истощают, сдавая в наём сыновнее красноречие. Но для тебя успехи сыновей всегда были радостью и никогда корыстью. Ты умеряла нашу щедрость, не сдерживая своей. Дочь богатого отца, ты умножала достаток состоятельных сыновей, а нашим наследством распоряжалась удивительно бережно, радея о нём, как о собственном, и сберегая, словно бы оно было чужим. Ты щадила наше влияние и силу, пользуясь ими, как если бы взяла их взаймы, а от наших высоких должностей тебе не доставалось ничего, кроме радости и расходов. Твоя любовь всегда была бескорыстной, и ты не можешь тосковать по каким-то внешним благам, которых лишилась вместе со мной. Ведь ты считала эти блага посторонними себе уже в то время, когда мои дела обстояли наилучшим образом.